Глава тридцать пятая Едва за Артерном захлопнулась дверь, у начальника тут же опустились плечи, будто кто-то снял с них огромную тяжесть. «Вот каков наглец, а?» взмахнул рукой в сторону выхода. Широкий рукав его хламиды задел подставку для перьев, та зашаталась и рухнула на бок, но маг даже не обратил на это внимания. Дэвера, уставился на нее в упор. «А вот теперь скажи мне, «Что ты думаешь на самом деле?» Честно говоря, Ленета опешила. «То же самое?» – предположила осторожно. Ризаль нахмурился. «То есть он?» – кивок в сторону недавно захлопнувшейся двери. «Не запугивал тебя? Не угрожал? Не велел говорить то, что ему выгодно?» «Что, простите?» – растерянно сорвалось ее губ. Если Айрторн пытался донести до главы этот вопрос выражением лица, то Лина озвучила вслух. А потом на смену растерянности пришло раздражение. «Что за ерунда в самом-то деле? О чем вы?» – выпалила она. «Это же бред!» «Да?» – кажется, начальник не поверил. Откинулся на спинку кресла, побарабанил пальцами по столешнице. По предварительной информации, кости были закопаны как раз четыре дня назад. Лина не верила своим ушам. Он что, это всерьез? «Линдон все время был со мной и пару часов с Дорнаном», ответила она уверенно. Хотела еще сказать, что нечего переваливать с больной головы на здоровую, но передумала. Огрызаться еще можно, а вот учить начальника и просто человека вдвое старше точно не стоило. И он не мог изобразить разговор с лесным духом?» Не отставал Ризаль. «Нет», — ответила Линетта. «Нет», — повторила тверже, когда бровь головы скептически изогнулась. «И выпить, задумчиво протянул Ризаль, вновь по барабанив пальцами по столу. «Все так вовремя». «Не поспоришь. Вовремя». Вернее, не вовремя, но ведь тело кузнеца Гловера обнаружили за два дня до прибытия Артерна в город, а значит, все это только совпадение, если все это связано, разумеется. Сказать об этом главе и нарваться на очередную отповедь, Лина мысленно посмеялась над собой и промолчала. «Девера», — заговорил начальник, когда пауза затянулась слишком надолго, «Ты на сто процентов уверена, что Артерн тут ни при чем?» что он не представляет опасности для местных, потому что этот лесной дух, да еще и кровью. Подобные ритуалы не запрещены, вставила Линетта. Это прописано в уставе, добавила, использовав по-настоящему весомый, по крайней мере, для собеседника аргумент. — Сорок третий пункт, пятый подпункт, — буркнул Резаль, блеснув знаниями святого для него писания. Лена выдохнула с облегчением. По правде говоря, она поверила Лидену на слово. Сама Лена это не знала, устав наизусть. Пока что. Пока Резаль не назначил дату аттестации. Значит, на сто процентов уверена. Бледно-голубые глаза вновь уставились на Лину в упор. Уверена? Ответила она, не колеблясь. Резаль шумно выдохнул. Неужели с облегчением? И неужели от ее слова так много зависело? Иди домой, дэвера А как же... Алина бросила взгляд на часы на стене, как раз подходило время ночной смены. «Я уже распорядился о замене на эту ночь», – отозвался глава, поморщившись. «Хватит с вас на сегодня и с меня», – добавил в полголоса. «Спасибо», – пробормотала линет и встала, пока начальник не передумал. Но выйти не успела в кабинет, заглянул Блант. «Господин резаль там к вам Андерферт, королевский сыск». Алена не смогла с собой ничего поделать, бросила заинтересованный взгляд в сторону приемной. К счастью, никто из присутствующих этого не заметил. Глоба же устала, возвел глаза к потолку. «Займи его чем-нибудь на пять минут и принеси мне чай», попросил секретаря. «И ей». «Девера, иди уже домой, все соки из меня выпили». Ленета кивнула и поспешила покинуть кабинет, а затем и приемную. Бланд выскользнул следом, по пути отобрав у нее пустую чашку и помчавшись в сторону кухни. «Господин Резаль примет вас, как только освободится», бросил уже на бегу скорю, поднимавшемуся со стола им навстречу. Едва они вышли и унесся прочь, только огненная шевелюра мелькнула. «Господин Ферт?» Пользуясь тем, что больше в зале ожиданий никого не было, Ленета сама шагнула навстречу. Тот улыбнулся, но тоже как-то устала. «Еще бы! Сегодня у всех был тяжелый день. Андер, зовите меня просто Андер!» попросил, уже привычно подхватив ее кисть и коснувшись тыльной стороны ладони губами. «Тогда вы меня? Просто Лина!» ответила она ему в тон. «Как вы?» Ферд серьезно всмотрелся в ее лицо. «Разумеется, сегодня они уже виделись. В лесу, когда обнаружили тело и вызвали подмогу. но там было ни времени, ни места для личного общения, лишь короткое формальное приветствие, не более. Да и не хотелось Ленете тогда ни с кем разговаривать, даже с ним. Было одно желание — убраться подальше из этого проклятого леса и от мертвого тела, не весть кем там оставленного и неизвестно кому принадлежащего. Ферду на лесной поляне тоже было не до нее, а сейчас он так смотрел. Кажется, искренне беспокоился ее состоянии, и это было приятно. Лина улыбнулась. «Со мной все хорошо, но спасибо». «За что?» Бровь соскоря чуть приподнялась. «За беспокойство». И они на мгновение застыли друг напротив друга. Лина почувствовала, что кровь стала приливать к щекам. «Почему он так смотрит?» «И приятно, и волнительно, и от чего-то страшно ляпнуть что-нибудь не то». Неловкое молчание прервал Бланд, уже примчавшийся обратно с полной чашкой парующего чая. «Две минуты!» – бросил опять на бегу и понесся дальше. Ферд проводил его взглядом. «Он всегда такой?» – указал подбородком на уже успевшую захлопнуться за секретарем дверь приемной. Лена такивнула, чуть улыбнувшись. «Да, у нас его называют «Гонец быстрые ноги», – сказала испуганно замолчала. Ну вот, все-таки ляпнула. И кто, спрашивается, тянул ее за язык. Когда так секретаря назвала Лукреция, Лина ведь подумала, что это дурацкая шутка, а теперь сама... Однако, соскорю, шутка понравилась, он рассмеялся. Ему подходит, бросил взгляд на часы на своем запястье. Боюсь, я должен идти. Верно, две минуты почти истекли. Конечно, пробормотала она, не сумев скрыть сожаление. Фер тоже не выглядел довольным от того, что им удалось пообщаться так недолго. Он уже шагнул к приемной, как вдруг обернулся. «Лина?» – она вскинула к нему глаза. «Может быть, поужинаем завтра?» Сердце пропустило удар и забилось сильнее. «Отказаться?» «Сказать, что она теперь работает ночами и на ужин не будет много времени?» «Или... с удовольствием?» Словно со стороны услышала она свой голос. «Договорились?» – улыбнулся мужчина. «Зайду за вами в...» «В пять», – подсказала Алина. «В общежитие». «В пять», – серьезно кивнул Ферт и скрылся в дверях приемной. Алина, оставшись в помещении одна, прижала ладони к пылающим щекам. там, как и обещал, ждал в коридоре, болтая о чем-то с высунувшимся из окошка дежурным. Ренсом на сей раз Лина даже не сомневалась, потому что тот, увидев ее, тут же расплылся в ехидной улыбке. «О, Лин -Ли в сборе!» «Привет, Генц! не осталось долгу Линетта. Дежурный оскорбленно фыркнул, отчего его пухлые всегда румяные щеки вздрогнули, и спрятался в своей коморке. «Это Ренц», – приставив ладонь ребром к губам, заговорчески шепнул ей Айрторн. Она дернула плечом и также тихо призналась. «Я знаю», – после чего поспешила скрыться в раздевалке. Щеки после приглашения на свидание все еще предательски пылали. Одевшись и подойдя к зеркалу, чтобы убрать незамеченные колючки, оставшиеся на подоле старого плаща, Лина подумала о тех, кому отдала свой новый. И еще вспомнила о тех, кому могла помочь, но так и не помогла. Соседи погибшей семьи с Прибрежной. Мужчина с больной печенью и женщина с проблемами с сердцем. «Не платят, не лечишь». Тут же всплыли в памяти жесткие слова Ренье: «Да пошел ты!» – прошептала она бывшему напарнику и стремительно покинула раздевалку. «Линден!» – практически наскочила на оторвавшегося от стены лорда. Тот скинул брови, оценив ее воинственный вид. «Тебя там били, что ли?» Усмехнулся. Но Лина отмахнулась. Не до шуток. «Можешь сходить со мной в одно место. Боюсь, без тебя мне не откроют. Выполева на одном дыхании, боясь, что если снова отложат на завтра, потом не решится. И уже придумала миллион отговорок и объяснений на случай, если напарник станет расспрашивать, куда им нужно идти и зачем». И что можно сказать, если станет отказываться и... Однако Артерн только пожал плечом, не задав ни единого вопроса. «Без проблем».